«Вы рассуждаете как политик. Я действовал исключительно как солдат, по инструкции руководящего министра, опиравшегося на высочайшее подписанное обращение. Я слышал из другого источника, будто Притвиц прервал этот свой последний разговор с Бодель-Швингом, происходивший на улице, бросив в гневе саблю в ножны и пробормотав то, что Гетц фон Берлихинген кричит в окно имперскому комиссару. «Смотрите трагедию Гёте, Гетц фон Берлихинген». Акт 3. Сцену 17. Гетц — рыцарь, возглавлявший один из крестьянских отрядов во время Великой Крестьянской войны в Германии XVI века, впоследствии ставший предателем. На предложение императорского посланца о сдаче Гетц отвечает «Мне сдаться?» «На гнев и милость? Ты с кем говоришь? Что я, разбойник? Скажи твоему начальнику, что к его императорскому величеству я, как всегда, чувствую должное уважение. А он? Скажи ему, он может меня...» Захлопывает окно. Затем он повернул коня налево и молча поехал шагом по Шлос фрейхейт Когда посланный из дворца офицер спросил его, где находятся войска, он гетко ответил, они проскользнули у меня между пальцами, ведь тут все распоряжаются. Письмо пастора фон Боддельшвинга от 8 ноября 1891 года и воспоминания Леопольда фон Герлаха мне известны. От офицеров ближайшего окружения, его величества, я слышал следующее. Они разыскивали короля, но не могли сразу найти его, так как он одолелся по естественным надобностям. Когда он появился? Они его спросили, ваше величество, приказали, чтобы войска ушли. Король ответил нет. Они, однако же, уходят, — сказал адъютант и подвел короля к окну. Дворцовая площадь была черна от заполнивших ее штатских, за которыми еще видны были штыки уходивших солдат. Этого я не приказывал. Этого быть не может, — воскликнул король в замешательстве и негодовании. О князе Лихновском мне рассказывали, что он попеременно распространял наверху во дворце панические слухи о слабости войск, о недостатке провианта и военных припасов, а внизу, на площади по-немецки и по-польски, уговаривал повстанцев держаться наверху, мол, пали духом. На краткой сессии второго го Соединенного Лантага 2 апреля я говорил, Я принадлежу к числу тех немногих, кто будет голосовать против адреса. И я просил слова только для того, чтобы мотивировать это голосование и объяснить вам, что в той мере, в какой адрес является программой будущего, я его принимаю. Но единственно лишь потому, что ничего другого мне не остается. Адрес обращения второго прусского Соединенного Лантага, созданного 2 апреля 1848 года, к королю Фридриху Вильгельму IV – В адресе выдвигались весьма умеренные требования некоторых буржуазных свобод. Я делаю это не добровольно, но под давлением обстоятельств, ибо за эти шесть месяцев я не изменил своих взглядов. Я полагаю, что это министерство единственное, которое может вывести нас из теперешнего положения и привести к порядку и законности. Поэтому я окажу ему мою скромную поддержку везде, где это окажется для меня возможным. Но что заставляет меня голосовать против адреса? Это выражение радости и признательности по поводу того, что совершилось в последние дни. Прошлое погребено, и я скорблю более, нежели многие из вас, о том, что никакие человеческие силы не в состоянии воскресить его, после того, как сама корона бросила горсть земли на свой собственный гроб. Но принимая это под давлением обстоятельств, я не могу закончить свою деятельность в Соединенном Лантаге ложью. и выразить благодарность и радость по поводу того, что я должен признать по меньшей мере вступлением на неправильный путь. Если на том новом пути, на который мы теперь вступили, действительно удастся достичь единого германского отечества,